«Малышка. Проснулась я на рассвете. Тело ныло и отказывалось расхаживаться. Всё-таки нужно было поменяться с Меган. Диван оказался не очень удобным. Роб спал лицом в подушку». Вчера, хотя я не была пьяной, потому что больше говорила, чем пила, однако, ложась спать, сражалась с порывом включить телефон. Меня так и подмывало позвонить Стефану и высказать всё, что я о нём думаю. Я даже приготовила речь, но гордость оказалась сильнее чувства недосказанности. И потом, что я могу ему сказать? Разве я имею на это право? Кто я ему?» Он ничего мне не обещал, подчеркивая, что мы можем быть только друзьями, и постоянно повторял, что я не в его вкусе. Он был честен, а я наивно и упрямо восприняла его заигрывание слишком всерьез. Стоя под струёй тёплой воды в душе, я вспоминала Тома, волшебную атмосферу комфорта рядом с ним и такое подкупающее чувство собственной значимости. признаю что за месяц работы на Мура я здорово растеряла свою самооценку. Привлекательной себя я больше не считала. И несмотря на то, что я часто фиксировала на себе мужские взгляды, несмотря на недвусмысленные знаки внимания, оказанные мне соседом по креслу во время полёта в Обан, я чувствовала себя потерянной, блёклой маленькой брюнеткой, хотя до встречи со Стефаном коротышкой не слыла. Мне было мало вчерашней порции внимания и флирта, и я принялась искать Тома по отелю, оставив мирно досыпать славного роба. Прошмыгнув мимо номера Мэган, неслышно спустилась на первый этаж, поприветствовала метродотеля, горничную, обменялась любезностями садовником, скользя попутно взглядом по округе. Но очаровательного Тома не было на лужайке, не оказалось и за въездными воротами. Погода по-прежнему дружелюбно улыбалась мне. Лениво потягиваясь, словно заспанное дитя на зелёной и пушистой перине потомков Калидонского леса, вставало солнце. Звенящий воздух наполнял смыслом всё живое. Словно заколдованное, я уходила в глубь чаще, подмечая каждый нюанс, каждый штрих талантливой художницы природы. Мерцающую каплями росы паутинку на толстых ветвях старого дуба, муравьёв, деловито снующих по проступающим, словно вены на теле земли, корням реликтовых деревьев, поляну, покрытую густым ковром папоротника, сваями, длиной в целый ярд, жёлтого чижа с чёрной шапочкой на крохотной головке. отщипывающего частицы лишайника и взлетающего на макушку высокого дерева. Всё, что я впитывала в себя в это мгновение, приводило меня в медитативное состояние. Эти места, наполненные такой гармонией, буквально выветривали из меня переживания, кажущиеся уже абсолютно незначительными. Косые солнечные снопы прорвались сквозь гущу деревьев. Звуки природы сливались в унисон, пока вдруг не послышалось тревожное «кья-кья-кья». Птицы на ветках волнительно засуетились и стали перепархивать, сталкиваясь и ворчливо щебеча. Снова «кья-кья-кья». Я подняла голову и увидела, как по глади безмятежного, почти безоблачного неба, красивым веером из широких крыльев скользил беркут. Он кружил ровно над той опушкой, где находилась я. Потом вдруг стали доноситься человеческие крики «Малышка! Малышка!». В этот самый миг Беркут сорвался в отвесное пике, развернув свои могучие плечи и плотно прижав крылья к хвосту. Я ринулась искать того, за кем он охотился. Запрокидывая голову и следя за траекторией его полета, я бежала со всех ног и глядела по всем сторонам. Голоса продолжали твердить «Малышка! Малышка!» и вновь отвесная пике и «Кья! Кья! Кья!». Почти взмокшая и совершенно ошалевшая от адреналина, я споткнулась об огромный мшистый валун и упала рядом с ним. Чёрт! «Какая же я неуклюжая!» Встав и отряхнувшись, я поняла, что ободрала колени. Когда ровно на мгновение склонилась, чтобы рассмотреть их, я почувствовала на себе чей-то очень пристальный взгляд. Под этим самым валуном, что сбил меня с ног, сидела маленькая пушистая и белая кошечка. Она смотрела на меня испуганными огромными глазами, полными надежды. Я аккуратно подошла к ней и взяла на руки. Она крепко прижалась ко мне, как спасённое дитя. Бедное беззащитное создание. Я вновь запрокинула голову и поняла, что испортила охоту страшному Беркуту. Он больше не кружил над опушкой, и зловещее «к я, к я, к я» раздавалось уже где-то вдали». Разумеется, это белое создание звали Малышка. А её нерадивым хозяином оказался Роб. Когда мы с Малышкой приблизились к замку, и он разглядел свой любимый пушистый комочек в целости и невредимости, то разрыдался от счастья. Он вцепился в неё, крепко обнимая, и начал причитать. «Моё нежное дитя, моя малышка! Какой же я идиот! Я решил, что на лужайке тебе понравится! Что ты здесь в безопасности, а ты стала охотиться за птичкой!» «Правда, Вив? Она призабавно охотилась за стрижом. Мы с садовником хохотали. Буквально миг, и её нет. Скрылась в чаще, а я не смог её найти. Где же ты нашла её?» «Ты только не падай!» Мне подсказал Беркут, что принялся охотиться на неё. И ваши крики. Я побежала туда, где он кружил, и срывался в пике. И, наткнувшись на валун, нашла её. «Мистика какая-то! Теперь ты будешь возведена мною в ранг святых спасительниц кошек, и все кошки мира будут почитать тебя, святая Вивьен!» Мы оба заулыбались. Он был так счастлив, так тронут. Глаза его блестели слезами счастья. Я бесконечно тебе благодарен, Вив. Пойдем, познакомлю тебя с остальными. Не хочу ими рисковать. Пусть пока гуляют по номеру. Буду выводить их только на шлейке. В его королевском номере всё было предусмотрено для этих дивных созданий: несколько кошачьих домиков, украшенных балдахинами, как тетучки, лежаки с кружевами, большие трубообразные лазы. «Ты повсюду возишь всё это с собой? Да, если путешествую с ними. Обычно они живут в моей квартире на Манхэттене. Там у них целая комната. Огромная комната с кучей приспособлений. Всё для весёлой и полноценной жизни. Даже деревья, чтобы они могли по ним лазить и прыгать с ветки на ветку. Им это очень нравится». Он взял на руки толстого, гладкошерстного, разноцветного кота и с гордостью сказал «Это мой капитан Джон. Мы многое пережили вместе, ему пятнадцать лет. Но он всё ещё бодр и весел, поцелуй его, Джон это любит». Я чмокнула котика в розовый носик. «Гляди, а это скарлет Я назвал её в честь Скарлетта Хара. Абсолютно непредсказуемый вулкан по характеру». Таким счастливым, как в этот момент, я не видела его никогда. Скарлетт лучше не трогать. Царапается. А вот эта душка Стефи. Я назвал её в честь Стефана. Улыбка покинула моё лицо. «Почему ты так реагируешь, Вив?» — спросил он, зная ответ заранее. Я промолчала. И чтобы отвлечься, принялась тискать Джона. Джон заурчал и подставил мне своё мягкое брюшко. «Вивьен, я так тебя люблю. Ты замечательная девушка. Пусть тебе встретятся лучшие мужчины на земле». «Лучшего не надо. Пусть будет просто нормальным». «Нормальным? Но это же так скучно». Он снова отвлёкся на котиков, потом задумался, глядя в окно. На лужайке перед замком бродила Мэган. Она выглядела такой одинокой, такой несчастной. Меня вдруг пронзило острое желание спуститься и обнять её. Очевидно, что Роб почувствовал моё настроение, потому что в следующую секунду он обернулся и произнёс совершенно неожиданную фразу. «Как думаешь, она согласится родить мне ребёнка?» Я сглотнула от шока, не зная, что ответить. Он повторил вопрос. «Роб, а зачем ей это?» «Она будет иметь всё, что захочет. Может жить со мной, если захочет. Может встречаться с кем захочет. Мне нужен ребёнок, Вив». Многозначительно заключил он, пристально посмотрев на меня. «А ей он нужен? Я не уверена. Спроси у неё». «Я боюсь. Понимаешь, я не вижу смысла в своём существовании. Мне нужно заботиться о ком-то, передавать свой опыт, знания. И потом, кому я оставлю свою империю? Кому?» — не унимался он. «Понимаю», — с сожалением ответила я. «Но как я могу тебе помочь? Ты хочешь, чтобы я с ней об этом поговорила?» «Да», — прокричал он. «Да, только ты. Никто не имеет на неё такого влияния». «Роб, милый, но ведь ей захочется обычной семьи, где есть папа и мама, дети, общий дом. Если ей вообще захочется семьи, — задумалась я, — ты права. Она мечущаяся натура, амбициозная. Она хочет славы, я дам ей славу. Я стану продвигать её картины, буду возить их по миру. Я могу дать ей всё, что она захочет, но ты не дашь ей главного, ты не станешь ей мужем». «Я могу дать ей много больше любого мужа. Вопрос лишь в том, нужно ли ей это». Наигравшись вдоволь с котиками, я вспомнила, что не успела позавтракать. Желудок предательски заурчал. Роб любезно предложил выпить чаю. Мы спустились за Меган. «Дорогая, ты завтракала?» Заботливо поинтересовался Роб. «Нет», — жалобно протянула Меган. «Ты же знаешь, я не могу есть в одиночку». «Милая моя девочка», — замурлыкал он, «как же так?» «Крошка не ела, крошка ждала меня». Он обнял ее за талию, Меган склонила голову ему на плечо. Вся эта картина выглядела настолько идиллично, что я засомневалась в правоте своих суждений относительно Меган. Она выглядела счастливой, видя его заботу. Она таяла в его объятиях, словно мороженое. Ей нравилось, что он сюсюкает с ней, как с младенцем. Удивительно.